Любовь солдат к Михаилу Дмитриевичу Скобелеву была беспримерна. Раз шел транспорт раненых, На встречу ехал Скобелев с одним ординарцем. Желая пропустить телеги с искалеченными умирающими солдатами, он остановился на краю дороги. «Скобелев! Скобелев!» — послышалось между ранеными, и вдруг на дно телеги Куда они, как телята, свальны были, где они бились в нечеловеческих муках, вспыхнула «Ура!» Перекликнулось за другие. И какое «Ура» это было! Кричали его простреленные груди, губы, сведенные предсмертными муками, покрытые запекшие сокрови. Граф Михаил Михайлович Спиранский, 1772-1839 годы. Когда Михаил Михайлович был в Перми в качестве опального, случилось, что в светлое Христово воскресенье ни один из тамошних священников не посетил его святым крестом. Уже перед самой вечернюю одному священнику пришло на мысль зайти к знаменитому изгнаннику. Входит он в квартиру графа, отворяются двери и перед служителем алтаря является в полной форме. С двумя звездами на груди сам хозяин. По степени пасхальных стихов Михаил Михайлович просит благословить пасхальную трапезу. Священник, уже разговевшийся, и извиняет, что теперь уже поздно, что он спешит к вечерне. «Ах, батюшка!» — сказал Спиранский. «Я еще не разговлялся, ожидая к себе животворящий крест Христов». С детства не привык разговляться в нынешний великий праздник, пока не благословит Иерей Божий. И вот от самой литургии все ждал, не раздеваясь прибытия вашего батюшка. Теперь к радости моей посетил меня воскресший Спаситель в лице вашем. Я иду с вами в церковь. Федор Федорович Трепов. 1812-1889 годы. В последний приезд германского императора Вильгельма I в Петербург назначен был смотр войскам на Марсовом поле. Дождь лил, как из ведра. Несколько сот человек очищали плац лопатами и метлами и жгли целую ночь костры. Но дождь сделал свое дело, и лужи не иссякали. Утром в день смотра под сильным дождем император Александр II объезжал Марсово поле и шучно, сердя, заметил Трепову. Какой же ты градоначальник, Федор Федорович, если дождя унять не умеешь? Ваше Величество, нашелся генерал, я только градоначальник, а не дожденачальник. Общественные деятели Алексеев Московский городской голова Алексеев, безвременно погибший от руки сумасшедшего злодея, Был очень добрым человеком. За это вручается его широкая благотворительная деятельность. Через его руки русская беднота получила свыше трех миллионов пожертвований. Когда дело касалось благотворительности или общеполезного предприятия, Алексеев умел обуздывать даже свое громадное самолюбие. Ему нужны были 30 тысяч рублей на психиатрическую больницу. «Я тебе голова их дам, только ты мне в ноги поклонись». Говорит Алексей самодур Купчина, бывший приказчик отца Алексеева. «Изволь! кланяюсь, отвечает Алексеев и поклонился. Башутский. Был какой-то высокоторжественный день. Весь двор только что сел за парадный стол. Комендант-генерал-лейтенант Башутский стоял у окна с платком в руке, чтобы, как только будет произнесен пост, подать сигнал для пальбы и скрепости. Нарышкин, как гоф-маршал, не сидел за столом, а распоряжался. Заметив важную позу коменданта, Нарышкин подошел и сказал, Я всегда удивляюсь точности крепостной пальбы, и не понимаю, как вы это делаете, всегда вовремя. О, помилуйте, отвечал Башутский, Очень просто. Я возьму дымахну да потом вот так. И махнул в заправду, вследствие чего из с крепости поднялась пальба еще за супом. Всего смешнее было то, что Башутский не мог понять, как это могло случиться, и собирался после стола сделать строгий розыск и взыскать свиновного.